Глава 13 «К чему это все? Зачем ты это делаешь?» Я стояла у двери кухни, глядя на то, как он наливает в найденные на полке бокалы вино и помешивает соус на плите. «Это мое хобби. Люблю готовить. Успокаивает». «Ну так и готовил бы дома. У тебя дома, что ли, нет?» Он вмыкнул, протянул мне бокал. «Выпей. Тебе тоже не мешало бы расслабиться. Я не пью». «Ну, как хочешь». Он поставил мой бокал на столешницу, отпилась из своего. На сковородке шкварчало мясо. Я выглянула из кухни, вздохнула. Ульяна громко разговаривала со своими куклами, привлекая к себе внимание. А мне его не хотелось. Внимание. По крайней мере, от Ивана. Подумать только, хладнокровный убийца на моей кухне готовит еду и пьет вино, будто у себя дома. Я даже прогнать его не могу. Я прошла к столу, присела на стул. «Как мне от тебя избавиться?» Спросила, глядя ему в спину. Широкую спину, ровную. Похоже, он немало времени проводит в спортзале. «Никак», — ответил он, не поворачиваясь ко мне и продолжая что-то помешивать. Пахло так вкусно, что у меня заурчало в животе. «Зачем мы тебе? Я же сказал уже сто раз, что отдам тебе деньги. Осталось всего-то пару месяцев». Он хмыкнул. «Другой бы тебя убил за эти пару месяцев». «А ты почему не убил?» «А ты мне понравилась», — ответил он просто. «Между нами ничего не может быть». «Почему? Ты ведь уже не замужем». «Потому что мне не нужны мужчины. Я решила посвятить свою жизнь дочери, и убийца в этот план никак не входит». «Ты тоже убийца, Ника», — проговорил он равнодушно. «У меня не было другого выхода». «Так ты себя оправдываешь?» По голосу было слышно, что он усмехается. «Не тебе меня судить!» Отрезала я и резко встала со стула. «Я пойду к дочери, а ты убирайся, когда наиграешься в повара». Мы с Ульяшей играли в куклы, но я не могла полностью сконцентрироваться на дочери. То и дело поглядывала в сторону кухни. «Мамочка, а кто этот дядя?» Спросила меня Кроха, а я открыла рот, не зная, что ей ответить. «Он мой знакомый». Он купил нам еды и вкусняшек, пролепетала дочь. Он хороший, дядя. Я зависла, не зная, что ей ответить. Не пугать же ребенка в конце концов. Ужин готов, услышала я и резко повернулась к арке, в которой стоял Иван. О! Идем кусать! Вздернула кверху руки проголодавшаяся дочь. Я вздохнула и встала с пола. На кухне все было накрыто, и стол ломился от еды. Я невольно сглотнула слюну. Так мы ели при Владе. Что-что, а денег на домашний уют и еду он не экономил. А теперь нас кормит киллер. Я посадила Ульяну на ее высокий стул, сама присела рядом. Иван расположился напротив нас. Взглянув на еду и вдохнув ее запах, я снова сглотнула. Глядя на то, как уплетает за обе щеки мясо дочь, я тоже взялась за свой стейк, обильно политый ароматным соусом. Положив кусочек мяса в рот, я почувствовала, как он тает во рту. Невольно закрыла глаза. «Ну как?» — спросил Иван, вырывая меня из блаженства. вкусно объявила дочь. «Надо же, он ее стейк даже на кусочки порезал. Может, я что-то путаю, и Иван не тот, кто убил моего мужа?» Иван улыбнулся, глядя на меня. «А тебе как, Ника?» «Вкусно, спасибо!» — процедила сквозь зубы. После ужина я убрала со стола и принялась загружать грязную посуду в посудомойку. Ульяша убежала к своим куклам, а я осталась с ним один на один. Я чувствовала, что Иван смотрит на меня. Он стоял рядом, облокотившись о кухонную панель. «Я могу остаться на ночь?» Спросила так просто, будто задает вопрос о погоде. «Нет, разумеется. Тебе уже пора. Спасибо за ужин, конечно, но я не сплю с мужиками за кусок мяса». «А за что спишь?» Он приблизился, встал позади, совсем рядом. «С тобой ни за что, нам не по пути. Все может измениться. Не в нашем случае». «Хорошо, я тебя услышал». А потом склонился ко мне и прошептал на ухо. «Но я никогда не сдаюсь». Я хотела ответить ему что-то в духе «отвали», но услышала его шаги, он уходил. Когда входная дверь хлопнула, я закрыла глаза и медленно выдохнула. Тахикардия зашкаливала.